Глава двадцать первая. Я мудак. Эгоистичный сукин сын. Вместо того, чтобы держаться от Микки подальше, я запираюсь с ней в душе и веду себя как... Смотрите выше. Мой мозг переходит в спящий режим, когда на горизонте возникает ее хрупкий силуэт. Клянусь богом, я уже задумываюсь над тем, чтобы положить миллион зеленых на банковский счет Микки и выгнать ее из дома, а затем разыскать в Чикаго и уже без грёбаных последствий заниматься с ней любовью. Стоп. Что? Калхан поприветствовал меня Чехов, выталкивая корзину с шайбами на лёд. Я кивнул и поправил кулаком шлем. Холодный воздух приятно покалывал лицо, заполняя лёгкие. Я находился на льду уже больше 2 часов в отличие от других орланов, которые только-только слетались на вечернюю тренировку. Сегодня из Нью-Йорка прилетел тренер по катанию с целью помочь мне улучшить показания на льду. Мы отсняли на GoPro моё катание, чтобы отследить прогресс, и вместе с командой других профессиональных тренеров немного подкорректировать тренировочный процесс. Сейчас моё тело находилось в прекрасном состоянии. Прошлые травмы почти не беспокоили. Этот сезон давался мне легче предыдущего, и я с нетерпением ждал плей-офф, в который мы непременно попадём мимо меня зигзагами промчался Вегас. Он дважды объехал ворота по кругу, что было его личным ритуалом, и подкатил ко мне. Видел уже сладкую парочку, поинтересовался и аж кивая в сторону трибун. Я повернул голову и заметил Микки. Она сидела в первом ряду, а рядом с ней стоял переодетый в хоккейную форму Вайдман. Они о чём-то разговаривали и смеялись. Как мать твою мило. Противоречиво. Прости, не прихватил, хохотнул Вегас. Что она здесь делает? Лем пригласил ее посмотреть на тренировку. Как она сюда добралась? Он ее привез. Не ты, решил я уточнить. Я что, похож на Купидона?» — спросил разовощекий блондин с ангельской внешностью. «Знаешь, я не вмешиваюсь в их отношения и тебе не советую». «Я сам разберусь, что мне делать», — огрызнулся я. Почему, как только я решаю выбросить её из головы и насладиться важной предыгровой тренировкой, дьяволица вновь возникает перед моими глазами? Она как проклятие, настигающее меня, где бы я ни находился. Чёрт, моя судьба, тот ещё тролль. Шелест коньков по льду заглушал музыку, играющую на арене. Лениво маневрируя, я вёл шайбу до ворот, не отпуская её далеко от клюшки, когда передо мной притормозил Вайдман, осыпая меня фейерверком ледяной крошки из-под коньков. Я уклонился от его силового приёма, передал пас Чехову и со всей дури припечатал придурка к борту. Вайдман выругался и сбросил перчатки. Моя клюшка и краги тоже полетели на лёд. За мгновение до драки перед нами возник капитан. Вы что здесь устроили, недоумки? заорал Чехов. Калаха, найди, как следует проспишь перед игрой. Я выругался, поднял перчатки и покатил к выходу. Мики уставилась на меня своими большими зелёными глазами, когда я проходил мимо, и я до боли стиснул челюсть. Её взгляд был холодней льда, на котором я катался. И чёрт возьми, я его заслуживал. Первый этаж домашней арены был отведён под восстановительную зону: баня, паравая баня, бассейн, массажный кабинет. Я решил устроить себе полный фарш. Мне понадобилось полтора часа, на то чтобы привести своё тело и мысли в порядок. Поднимаясь на второй этаж за спортивной сумкой, я услышал знакомый смех, доносящийся со стороны тренировочного льда. Зная, что охренетьно пожалею об этом, я свернул на хоккейную площадку и застыл в дверях как вкопанный. Вайдман и Мики находились на льду одни. Он держал её за руки, откатываясь назад, вёл за собой. Её ноги постоянно разъезжались, и она звонко смеялась собственной неуклюжести. Звук её смеха напоминал игру кельтской арфы. Приятная чистая мелодия, мягкая, как бархатная поверхность. Не сгибай лодыжки, милая, послышался голос Бэмби. "Я пытаюсь", продолжала смеяться Микки. Она резко выпрямилась, и её нога выскользнула вперёд. Лиам успел обхватить её за талию, откидываясь на спину так, чтобы Микки приземлилась не назад, а прямо на него. Они снова громко рассмеялись, а я почувствовал, как мне вонзили нож в живот и несколько раз провернули рукоять. Я не имел права даже думать о том, что на его месте должен был быть я. Но я, блядь, думал только об этом. В моменты чистого безумия я даже представлял себе наши отношения. Вернее, какими они могли бы быть. Засыпать с Мики в одной постели, не беспокоясь о том, что однажды ночью она прокрадётся в мою спальню и придушит меня во сне. Легально целовать её, а не красть поцелуй, как грёбаный вор. Ещё вчера я посмеивался над парнями из команды, которые заводят серьёзные отношения. Мне казалось это огромной глупостью, ведь хоккей очень ревнивый вид спорта. Но сейчас что-то менялось в моей черепной коробке, и это пугало до чёртиков. С другими девушками я всегда держал ситуацию под контролем. Мы просто знакомились, трахались и двигались дальше в разных направлениях. Это всех устраивало и не создавало проблем. Но Мики Её присутствие в моей жизни не обременяло, наоборот, оно оказалось охренительно правильным. Но что если это всего лишь временное помешательство? Похоже, наш оленёнок впервые влюбился. Услышал я голос Аши за спиной. Ты ему веришь? Вега сравнялся со мной и пожал плечами. Почему нет? Миги классная. Он ей не подходит, отрезал я. А кто ей подходит? Ты? Да твой интерес к Мики пропадёт ровно в ту секунду, когда использованный с ней гандон приземлится на дно мусорной корзины. Думаешь, что знаешь меня? пророчал я, разворачиваясь к другу. "Врозь, Дейв", устало выдохнул Леш. "Это всего лишь мужской азарт. Мы оба знаем, что это такое. А если это не азарт?" вырвалось у меня. Кристально чистые голубые глаза задумчиво прищурились. Вот до тех пор, пока ты сомневаешься, представь, что вас разделяет красная линия. Ты играешь на своей стороне поля, а она на своей. Не пересекай эту черту, пока не будешь полностью уверен.